Эпилог «Не дергайся», — попросила я вертлявую дочь. «Дай посмотреть!» — нетерпеливо стонала Вара и косилась на зеркало. «Мам!» — вот так, — закончила я и отступила, любуясь прической дочери. «Какая же ты красавица!» «Да!» — она подскочила к зеркалу, и закружилась разглядывая себя со всех сторон ты права никто не устоит да градар кяссявица пролепетал мой сын и смеясь захлопал в ладоши скажи правильно строго копируя мои нотки приказала вара красавица я знаю что ты можешь р -р, р р зарычал сын и убежал из комнаты сестры весь в меня с улыбкой заявила вара и подхватила ленту «Мам, завяжи». Я соорудила красивый пышный бант, и дочка осталась довольна. В дверь постучали. «Мои красавицы готовы?» «Папа!» — Вара бросилась к драгону и покружилась. «Я красивая?» «Ох!» — схватился он за грудь, в самое сердце. «Боюсь, на королевском балу дебютанток мне сегодня придется отбиваться от твоих женихов». «Мне еще рано замуж», — отмахнулась дочь, а потом повернулась ко мне и надула губки. «Мам, мне бы хотелось, чтобы ты была рядом в этот знаменательный день. Твоя дочь стала взрослой». «Это короли должны кланяться твоей маме, а не она им», мягко сообщил ей драгон и приобнял меня. «Только представь, что начнется, если Златослава переступит порог дворца». «Паника!» — хихикнула вара и мечтательно протянула. «Когда-нибудь и меня будут уважать и бояться. А пока бал!» Она подпрыгнула и выбежала из комнаты, а Драгон предложил подвести тебя до башен. Год назад моя замечательная наставница покинула этот мир, и я, как было договорено, заступила на её место. Теперь каждый день я несколько часов проводила в подвалах, где переплетались потоки сил, приводя их в равновесие. «Зеркалами пройду», — отказалась я и поцеловала мужа в щёку. «До вечера, любовь моя!» «До встречи, родная!» Ответил он. Когда все ушли, я посмотрела на свое отражение и провела кончиком пальца по вязи шрамов на своей шее. Каждый из них был меткой боли, пережитой в прошлом и превратившейся в драгоценный опыт. Да, шрамы украшают, ведь они подчеркивают силу духа человека и показывают, что его желание жить. Конец книги читала Нелли Новикова